ной твердый реми аккуратно сложил все папки и сунул в портфель вот так штука вот так дядя робер слыл закоренелым холостяком и о семейной жизни всегда говорил в ужасных выражениях а сам принимал участие в судьбе какой то сумасшедшей, не иначе как бывшей подруги оно их дядя на личной жизни племянника не касается Рэми открыл свой лежащий на полу чемодан, влез на стул и достал спрятанную за выставом шкафа картину. И перед ним вновь появилось мамино лицо, пристальный, даже чересчур пристальный взгляд синих глаз. Казалось, был по-прежнему устремлен куда-то поверх плеча Рыми, как будто оттуда приближалось что-то нечто чарующее. Роме почувствовал, как глаза его защипало от навернувшихся жгучих слез. Он опустился на колени, плашмя уложил картину на самое дно чемодана, а сверху разместил портфель. Затем покидал туда белье и швырнул чемодан к кровати, напротив изголовья. Все готово. Он осторожно, без шума, открыл дверь и спустился. Жалко ли расставаться с Мен Аленом? Честно говоря, нет но он сердился на отца за то, что так безжалостно готов продать память о прошлом и прежнюю жизнь, где все было связано с мамой. Значит, придет кто-то чужой и начнет кромсать по-живому, вырубит деревья великаны, перекроит на свой лад и парк, и дом, и тогда для хрупкой маминой тени не будет больше мест, и ей гонимо это всюду останется лишь одно прибежище — загадочная заброшенная картина. Интересно, кто этот неизвестный художник? Опять вопрос без ответа. И такие вопросы без ответа в жизни Реми сплошь и рядом. Нет, надо в ближайшее время хорошенько припереть Клементину к стенке и заставить рассказать. В кухне кто-то был. Реми узнал голос Франсуазы, той самой старухи Франсуазы, которая иногда приходила стирать им белье. Как? Она еще жива, бывают же такие крепкие старухи. Сколько же ей теперь? Лет восемьдесят или восемьдесят пять?» Разговаривает очень громко, наверное, стала туга на ухо. «Ох, и чего так не бывает на белом свете?» — прокричала Франсуаза. «Эт ж ежели подумать, годков двенадцать пролетело. Нет, погоди-ка, неуж ты впрямь столько? но вот как есть двенадцать» тот год моя правнучка еще как раз к первому причастию ходила. Клементина вынимала из огромной корзины овощи, всякую зелень, картофель. Франсуаза вообще пополняла запасы их провиантов. — Вы нам завтра яиц принесите и масло, — сказала Клементина. Старухи подошли поближе друг к другу. Ромея увидела их в проеме полуоткрытой двери. Клементина что-то шептала на ухо Франсуазе. — Какой-нибудь очередной секрет — что-нибудь о покойном дяде или его брате, и раздосадованный Реми вышел на крыльцо. — А я всегда говорила, в уме повредиться хуже не бывает, уж лучше помереть. Жалко мне, ох, как жалко на вашего горемышного! Ишь, как кумушки раскудахтались, как же давно не видались! Реми шагал под раскидистыми деревьями, его охватила досада и непонятное беспокойство. Франсуаза, конечно же, говорила о дяде, о ком же еще, и именно дядя получал письма, в которых ему сообщали какие-то новости, и все-таки нет, надо обязательно дождаться старуху и переговорить с ней. Руми закурил сигарету и сел на траву у обочины дороги. Что он хочет услышать? И откуда это внезапное желание разузнать все о дядюшке? Откуда эта жажда заступиться, как будто Рыми обязан его защищать? Около гаража Адриен мыл Ситрен, поливая его из шланга. Судя по вытянутым трубочкой губам, шофер что-то насвистывал. Счастливый! Ему до всего этого и дела мало. Ага, вот и Франсуаза появилась, наконец. Увидев Реми, старуха едва не выронила корзину, а потом расплакалась и вся разглядывала его, то и издали совсем близко. И, конечно же, заговорила о чуде. Вот, голубушка, как видите, хожу, вылечился. Ну, что уж так уж. Ну-ну, пойдемте. Теперь я могу проводить вас до самой проезжей дороги. Ну, успокойтесь же. Но, Франсуаза.